«Что вы думаете обо всём этом, Каин?» — спросил Роркинс, прищуривая свои глаза цвета серого сланца поверх веерокарт в руках. «Мне, похоже, удалось заставить его думать, что у меня на руках пара инквизиторов, с которыми могу сорвать банк. Будучи слишком опытным игроком второго, чтобы по моему выражению лица можно было угадать расклад, я просто пожал плечами и кинул ещё монет на выросшую посреди стола горку. «Фрак его знает», — признал я вполне чистосердечно. «Я уверен, что слухи все преувеличивают, но в то же время что-то они никак не утихнут». Я потянулся к бокалу хорошо выдержанного Масака, который полковник держал для своих наиболее дорогих гостей и пригубил напиток. Комната, где мы расположились, была также весьма приятным местечком. Личные помещения Роркинса содержались в чистоте и были уютно обставлены, а кроме того предлагали чудный вид на тающую в сумерках долину и далёкие вершины гор, окрашенные закатным солнцем в кроваво-алый цвет. «А вы ожидали, что они сойдут на нет?» Спросил визитер, позволяя себе многозначительно ухмыльнуться, по обыкновению дёрнув усиками. Он, похоже, решил, что разгадал мой блеф и поддержал только что поднятую умную ставку. «Не особенно. Не так быстро, во всяком случае». Признал я. Прошло меня месяца с тех пор, как Браскер впервые заговорил о начале нового Чёрного Крестового похода. Но я ожидал, что к настоящему моменту появится какое-то официальное опровержение. Чем дольше этим росказням позволено бродить в умах людей, тем более дикими преувеличениями они обрастают, и тем сильнее тревожит гражданское население. Я снова пожил плечами. Мне уже приходилось видеть, как такое происходит. Если губернатор не предпримет что-нибудь по этому поводу в самом скором времени, толпу могут выйти на улицы. «Уже?» – произнесла сестра Илья Анна, бросая взгляд поверх своих карт лишь для того, чтобы тоже поднять ставку. Я был удивлен, когда увидел ее у Роркинса за нашей вечерней партией в Торо. Она никогда ранее не присоединялась к нам, и я полагал, что её принципы не поощряют азартные игры, но теперь было очевидно, что в игре она не новичок. Если уж на то пошло, то Елеанна соображала в этом деле не хуже меня, что сделало наше состязание весьма интересным. Я настолько привык к своему преимуществу за любым карточным столом, что необходимость по-настоящему стараться для того, чтобы выиграть, показалась мне весьма приятной и освежающей. Во всяком случае, весьма близко к тому. Я была вчера в Хейвендауне на соборной месте. Трибуны... Местное название «Стражи» правопорядка Перли. Корруппы быстрого реагирования были расставлены по всей столице. «Совсем не лишняя предосторожность», — произнёс Роркенс, в конце концов, решившись сложить карты. «Более чем просто предосторожность, если хотите знать моё мнение», — отозвалась Юлианна, опрокидывая стаканом асека, слишком поспешно, на мой взгляд, чем позволительно по отношению к столь изысканному образцу искусства винокуров. Селестинка выразительно посмотрела на бутылку, Уловив намёк, Роркин встал и вновь наполнил бокал сестры. Калерик читал проповедь об укреплении веры в тяжелые времена и грехе отступничества. «По мне так и обычная проповедь», — заметил визитер, рука которого нерешительно зависла над горкой монет. «Однако он так и не решился поддержать ставку. Отлично. Значит, весь банк остаётся за мной», — решил я. «Особенным является упоминание отступничества», — заметила Юлианна. Он не вытащил бы подобную тему из воздуха. Эта проповедь была прямым ответом на зарящее настроение. Можете мне поверить? Судя по тому, как она это говорила, Юлианна была совершенно убеждена, что я нашёл особенно тревожным. Она понимала работу экклезиархии так же хорошо, как я ориентировался в лабиринтах Мониторума, и если даже и сёстры битвы обеспокоены тем эффектом, которые слухи производят в настроениях гражданского населения, это означает, что дела обстоят скверно». Юлианна бросила на меня взгляд, содержащий в себе скрытый вызов, и протянула руку к горке на личности в центре стола. «Собираетесь поддержать ставку, Каин? Или я могу забирать все это здесь и сейчас?» «Мне кажется, что я могу больше, чем просто поддержать». Легко заявил я, снова поднимая ставку, и Селестенька одобрительно кивнула. «Я так и думала, что вы взяли последнего Инквизитора». Таким же непринуждённым тоном произнесла она. Я расценил это как попытку выводить у меня какой-то сигнал, но лишь улыбнулся в ответ. «Полагаю, вам придётся заплатить, чтобы узнать это», — заявил я. «У меня были не только два Инквизитора, но ещё и Примарх в придачу. Рука была сильная. Одна из лучших, что мне приходили за этот вечер, я уже выиграл пару кругов с гораздо менее сильными картами». «Проблема в том», — включился в разговор Визитер, «что никто по-настоящему ничего не знает. Астропатическая связь в чертовски плохом состоянии. вся из-за тени, которые флоты Ули отбрасывают в варпе, Так что флот-сектор находится практически в изоляции. Все новости, которые приходят с почтовыми и курьерскими судами, устаревают ещё до того, как корабли достигают этой части галактики. «Но он и меня не нужно оглядываться», — произнесла Юлианна. Я не получала никаких известий от Ордена уже много многомесяцев. Судя по интонации, это не казалось ей особенным лишением. но что ж, верой в Императора и рискни, как говорила моя старенькая Батисса». Селестинка поддержала мою вставку и открыла карты. И император придержащий, все еще полагаете, что можете побить такой раскол, комиссар?» «Только в случае, если бы у меня в рукаве завалялся еще один император», произнес я, стараясь не слишком ашрашно таращиться на самый сильный и самый редкий расклад в игре и пытаясь не выдать собственной растерянности. Роркинс и визитер рассмеялись, и полковник наполнил мой бокал. «Не уверен, что молитва о чуде входит в правила игры», произнес он, а Илья Анна сгребла к себе весь банк. «Не входит», заверила его Селестинка. Иногда он творит чудеса без дополнительных просьб». Она снова перемешала колоду с ловкостью, которой позавидовала бы и владелице горного притона с нижних уровней Улья и принялась сдавать. «Я так понимаю, что все вы в игре?» «Определенно», — заверил её визитер. «Я надеюсь отыграть некоторую часть прежде, чем вы сцепите все в ящик для пожертвований». «По правде сказать, я собиралась промотать выигрыш в кутеже». Отозвалась Юлианна и выдержала паузу, в течение которой заставила всех присутствующих подумать, что на это серьёзно. А затем расхохоталась, наслаждаясь выражениями наших лиц. Но вы правы, гораздо полезнее мог остаться в чашу с пожертвованиями. Лично я не собирался соглашаться с этими планами и намеревался до конца вечера переложить как можно большую часть её выигрыша в свой карман, рассматривая это как очень серьёзное пожертвование в поддержку отдельно взятого героя Империума. Что бы ни происходило в сегменте «Обскура», «Я полагаю, это не должно как-либо напрямую затронуть нас», задумчиво произнес Роркинс, выстраивая в руках карты, которые получил при сдаче, и открывая банк пары монеток. «Во всяком случае, не в ближайшее время». Учитывая последующие события, он был, мягко говоря, неправ, насколько это вообще возможно. Но на тот момент все мы пребывали в бложенном неведении. «Но, вне сомнения, наше положение довольно уязвимо, особенно если гражданские власти будут действовать столь же нерешительно, как до сих пор». «Согласен». Вставил я и обвёл взглядом лица партнёров, собравшихся со мной за этим столом. «Мы четверо, вероятно, являемся наиболее опытными военными на всей планете». Произнося эти слова, я не был достаточно искренен в отношении Юлианны, но в конце концов нельзя было отрицать тот факт, что она побывала во многих сражениях, так что было просто вежливо включить её тоже. Визитер мрачно кивнул. «Если не в целом подсекторе». Он поднял ставку и поглядел на рокинса. «Я так понимаю, что вы пригласили нас сюда этим вечером не только для партии Второ?» «Партия Второ показалась нехорошим прикрытием», — признал полковник. «Мы уже встречались в подобном составе довольно часто, чтобы никто не счёл наши посиделки чем-то особенным». Он сердечно кивнул Юлианне. «Большая часть здесь присутствующих. Должен сказать, зная наперёд, что вы окажетесь столь отличным игроком, мы бы уже давно пригласили вас присоединиться к нам». «Подлиза джентльмен в одном флаконе», — произнесла Юлианна. Явно забавляясь, затем бросил взгляд в моём направлении. «Каин, вы играете?» Ощущая усиливающийся трепет, я бросил несколько монеток на стол. Ладони мои снова зудели, и я не мог стряхнуть с себя чувство, будто стою над каким-то обрывом. «Играю», — произнёс я. «Вопрос лишь во что?» Произнося это, я пристально посмотрел на Роркинса, потому как предпочёл бы избежать выбора между дружбой и долгом. Не то чтобы мне было не наплевать на то и на другое, но именно таких слов от меня все ожидали, а мне нетрудно было их произнести. «Я полагаю, что это очевидно», — ответил Роркинс. «Планирование на крайний случай. Если дела покатятся совсем под горы в ближайшие несколько месяцев, возможно, мы окажемся единственными, кто сможет с этим совладать». Но касательно этого он тоже оказался совершенно прав, хотя ни один из нас не имел тогда ни малейшего понятия о том, с насколько же катастрофической ситуацией нам придётся иметь дело. Звучит разумно. «Согласился я. По крайней мере, Схола была в достаточной мере изолирована от цивилизации, так что в случае широкомасштабных беспорядков среди гражданского населения это позволяло нам оказаться в стороне от наиболее явных их проявлений. Нам будет не так уж сложно защитить данное расположение, если понадобится». По меньшей мере, что касается толпы гражданских мятежников, которая была в тот момент самым дурным сценарием, который я только мог придумать. Юлиана кивнула и сделала ставку. Я уже начала проводить для своих послушниц занятия по подавлению мятежей, просто на всякий случай. Она подняла взгляд и вглядела сидящих за столом, стараясь прочитать выражение наших лиц. «Да бросьте. как будто сами вы не задумывались о чем-то подобном». Я не только задумывались», — признал Роркинс. «Что касается моих кадетов, уличные бои и зачистка зданий». Он бросил несколько карт, оценил новый расклад в своей руке и сделал ещё одну чисто формальную ставку. «Оптимальное развертывание флота с учётом тех сил планетарной обороны, которыми мы располагаем», продолжил визитёр с явным облегчением. «Конечно же, чисто теоретические упражнения». Он прикупил карту, тщательно разыграл сомнение что для меня выглядело блефом, и поднял ставку. «Все поглядели на меня». «Как распознать ретиков начальный курс?» – произнёс я, сбрасывая пяток карт, не имеющих особенной ценности – и с удивлением обнаруживая, что прикупила Императора, Инквизитора, да ещё одного примарха, которого решил придержать. Воодушевлённо, я значительно поднял ставку, что заставило всех присутствовавших принять изобычный вид, и только Ильяна решилась поддержать. «Вы полагаете, что это будет основная угроза, с которой нам придётся столкнуться?» Серьёзно спросила она, более не меняя карт, что было довольно грозным признаком. «Наиболее очевидно», — осторожно ответил я, — решив не оглашать свои парноидальные предположения касательно той пещерной астероиде. К тому времени мне удалось убедить себя, что мои страхи по поводу гробницы некронов были не более чем страхами, обычным результатом того, что старые воспоминания оказались раззадорены стрессовой ситуацией, и что те препятствия, с которыми нам придётся столкнуться в предстоящей неделе, будут гораздо менее ужасающими. Если на перле действуют теоретические культы, они постараются как можно активнее воспользоваться всеобщим замешательством. «Конечно же, мой набор карт оказался самым сильным, и поскольку никто более не собирался поддерживать, я забрал банк, скудновато, надо сказать». «Это ясное дело в их стиле», — признал Роркинс, тем самым практически подтверждая мои подозрения касательно своего послужного списка. Он поглядел на меня, прищурившись, пока я сдавал следующий круг. «Вы полагаете, что есть и другие угрозы?» «Всегда», — заверил я его, загибая пальцы рук, дабы перечислить таковые, и стараясь не вспоминать, при каких обстоятельствах я приобрел те из них, что были аугментическими. Недуки шат по всему сектору. Основной фронт может находиться в парсеках от нас, но лишь Император знает, сколько флотов Щепок всё ещё находится где-то неподалёку, не говоря уже о том, что могут обнаружиться другие гнёзда, уцелевшие с последнего заражения, всё ещё остающиеся где-то в границах нашей системы. Визитер задумчиво кивнул, и я продолжил. Не говоря уже о борках. Прошло уже немало времени с тех пор, как их тут видели в последний раз, и мы совершенно не можем сбрасывать со счетов вероятность, что какая-нибудь их банда объявится где-то за перешейком. Подавляющая часть появления орков происходила на другой стороне узкого перешейка Земли, соединяющего нас с Восточным континентом, где я провёл столь насыщенной опасностью несколько месяцев во время своего первого визита на Перли, и куда я старался путешествовать как можно реже теперь, когда стал обитателем этой планеты. Я загнул ещё один палец. И поскольку мы говорим обо всех возможных опасностях, Что вы можете сказать о рейде, который под шумок способен затеять Тау? Они никогда ещё не упускали возможности воспользоваться нестабильностью в Империуме с целью раздвинуть собственные границы. «Всё возможно», — признал Роркинс. Все присутствующие перестали усердно демонстрировать интерес к игре. «Но я слышал, Тау испытывают не меньше проблем с тиранидами, чем мы». Визитер кивнул. «Если верить одному из моих друзей в разведке флота, это именно так». Пара влиятельных кланов Тау находятся в осаде, и ксеносы привлекают значительные ресурсы, дабы справиться с той проблемой. Он пожал плечами. По крайней мере, так было шесть месяцев назад. Вполне возможно, что их уже сожрали, и мелкие синие паразиты как раз приглядывают себе пару миров на замену. Я остаюсь при мнении, что юридики являются основной проблемой. Вполне ожидаемо подвела итог Юлианна. В то время, впрочем, я не мог с ней не согласиться. «Основная проблема в том», — отозвался я, — что в данный момент перли не защитить даже от парых рудов, вооружённых лишь своими дурными манёрами. СПО ободраны до кости ради того, чтобы восстановить честность гвардии после потерь в боях против тиранидов. Мне задним числом подумалось, что лучше было бы использовать другую метафору, не вызывающую столь ярких ассоциаций, но было поздно об этом волноваться. Поэтому уже в интересах поддержания солидарности я кивнул Елианне. Но сестра права. Самая непосредственная опасность, несомненно, заключается в подрывной деятельности еретиков. После этого разговор перешёл на более общие темы, каждый из нас выдал несколько более-менее толковых идей касательно действий, которые мы могли далее предпринять, и все сошлись на том, что нам необходимо снова собраться через неделю, чтобы сравнить проделанную работу. «Проблема в том», — пожаловался мне Роркинс, уже прощаясь, «что мы ввязываемся в бой с закрытыми глазами. Нам нужна надёжная информация о том, с чем нам предстоит столкнуться». Ну что ж, ждать оставалось не так уж и долго, — И когда эта информация оказалась в нас в руках, более обнадёживающе она не стала. Опредлённо, если бы мог предвидеть то, что станет ясным в ближайшие несколько дней, я бы возвращался в свои апартаменты в куда менее приподнятом настроении. Но в тот вечер я ещё мог себе позволить пребывать в блаженном неведении, и это шёл ко сну, всё ещё лелея надежду, что мы сможем предотвратить катастрофу.